Дуглас Престон, «Линкольн Чайлд», кабинет доктора Ленга. Читает актриса Алла чевшек «Доктор Лэнг скоро примет вас». Глава первая. Тусклые лучи утреннего солнца, пробиваясь сквозь завесу пыли и угольного дыма, падали на пересечении Бродвея и Седьмой Авеню. Грунтовая дорога была покрыта выбоинами от бесчисленных конских копыт, фургонов и тележек. Ее утоптали настолько, что она не уступала по твердости цементу, за исключением грязных участков вокруг желобов канатного трамвая и утопавших в навозе кунавязей. Перекресток носил название лон это был центр экипажной торговли, отдаленный район быстро росшего города, с конюшнями и каретными мастерскими. В это особенно холодное утро, на Лонд Гакре, и расходившихся от него улицах было тихо, если не считать случайных прохожих или проезжавших повозок. Никто не обратил внимания, когда молодая женщина с короткими темными волосами и в пурпурном платье необычного покроя и материала вышла из переулка и оглянулась, прищурившись и наморщив нос». Констанс Грин остановилась, давая время осесть начальному приливу ощущений, стараясь не выдать тех эмоций, что грозили захлестнуть ее. Образы, звуки и запахи внезапно пробудили в ней тысячи воспоминаний детства, таких далеких, что она сама едва ли подозревала, что сохранила их. В первую очередь и особенно чувствительно поразил ее запах города. Сложное сочетание земли пота конского навоза угольного дыма, мочи, кожи, жареного мяса и амячный привкус щёлока. А потом и другие вещи, которые когда-то казались ей обыденными, а теперь выглядели странно. Телеграфные столбы, непременно покосившиеся, газовые фонари на каждом углу, бесчисленные экипажи, припаркованные на тротуарах и возле них, и повсеместная убогость. Все говорило о том, что город растет очень быстро, и сам же за собой не поспевает. Достаточно было увидеть эти наспех нарисованные вывески «Дома из кирпича и известняка», слепленные на скорую руку, скопившуюся грязь, которую никто словно бы не замечал, чтобы сразу понять, что так оно и есть. Но страннее всего было не слышать шума современного Манхэттена, машин, сигналов такси, гудения компрессоров, турбин и кондиционеров, подземного рокота метро — Здесь же было сравнительно тихо: стук копыт, крики, смех, редкие щелчки кнута и, долетавшая из соседнего салона дребезжание расстроенного пианино. Она так привыкла к тому, что бульвары Манхэттена кажутся отвесными стальными каньонами, что теперь у нее в голове не укладывалась эта картина, где с самыми высокими зданиями, куда ни взгляни, были залитые солнцем трех или четырехэтажные дома. Прошло несколько минут. Констанс глубоко вздохнула и повернула к югу. Она прошла мимо невзрачного ресторана, где предлагались на выбор гуляш из бычьих хвостов, телячь отбивная в горшочке или свиные ножки за пять центов. Рядом стоял мальчишка с большой охапкой газет, пронзительным голосом выкрикивая заголовки новостей. Он с надеждой протянул ей газету, но она покачала головой и прошла мимо но лишь после того, как прочитала дату. Вторник, 27 ноября 1880 года. Ноябрь 1880 года. Ее 19-летняя сестра Мэри в это время надрывалась до полусмерти в работном доме 5 Points. А 12-летний брат Джозеф отбывал срок на острове Блэквелла. А некий доктор совсем недавно приступил к своим ужасным. Смертельным экспериментом. В сердце Констанс забилось быстрее от мысли, что они еще живы. Возможно, она все же успеет. Опустив руку в карман Блуза, она нащупала старинный стилет, успокаивающе тяжелый, а заодно 850 долларов в купюрах и монетах того времени. Затем быстрым шагом двинулась в сторону Геральт-сквер к лучшей части города. Пройдя с десяток кварталов к югу, Констанс нашла портного, помимо пошива на заказ торговавшего еще и прет Через час она вышла из ателье в сопровождении приказчика, который нес шляпную коробку и два больших пакета. Вместо пурпурного наряда на Констанс было элегантное платье с турнюром и оборками из сиренево-синего шелка, а также тугой и тонский жакет. Бодро шагая по тротуару, Она теперь привлекала к себе скорее восхищенные, чем удивленные взгляды. Она остановилась, поджидая, когда приказчик поймает Кэп. Извозчик слез с сиденья но Констанс сама открыла дверцу и, наступив на подножку высоким ботинком на пуговицах, ловко запрыгнула в кабину. Удивленно приподняв брови, извозчик забрался обратно, а приказчик тем временем сложил в кабину пакеты и шляпную коробку. «Куда едем мэм? — спросил извозчик, натягивая поводья. «Отель на Пятой авеню», — ответила Констанс и протянула ему долларовую купюру. «Да, мэм», — ответил извозчик, убрал деньги в карман и без лишних слов стегнул лошадь. А мгновение спустя экипаж уже затерялся в приливах и отливах полуденного уличного движения. Проехав еще с дюжину кварталов, К. остановился возле портика отеля роскошного шестиэтажного здания из мрамора и кирпича, которое занимало целый квартал на Пятой авеню напротив Мэдисон-сквер. «Про-о-о, — крикнул извозчик. Констанс приоткрыла окошко в задней части крыши. «Вы не могли бы меня подождать?» — спросила она. Извозчик посмотрел на нее со своего пружинного сиденья, нависавшего сзади над пассажирским отделением. «Непременно, мэм!» Он опустил рычаг двери, и Констанс вышла. К ней тут же бросились два швейцара и подхватили пакеты и шляпную коробку. Не дожидаясь их, Констанс быстро прошла мимо коринфских колонн-вестибюль, выложенный красным и белым мрамором. За парикмахерской телеграфной конторой и рестораном помещался большой регистрационный стол из резного дерева, отполированного до блеска. Один из стоявших за столом мужчин приблизился к ней. «Вы ищете женскую гостиную, мадам?» — почтительно спросил он. Она этажом выше. Констанс покачала головой. «Я хотела бы снять номер». Портье удивленно поднял брови. «Для вас и вашего супруга?» «Я путешествую одна». Он благоразумно опустил брови. «Понятно, боюсь, мадам, что все стандартные номера заняты». «В таком случае дайте люкс», — сказала Констанс. В центральном холле отеля, просторном, с высоким сводчатым потолком, не стихали разговоры постояльцев и топот шагов по выложенному ромбами мраморному полу. И Констанс с трудом разбирал ответы мужчины. «Хорошо, мадам». Портье обернулся к ряду встроенных в стену ниш, протянул руку к одной из них, взял тяжелую книгу в кожном переплете и раскрыл ее. «Есть два свободных люкса на четвертом этаже и еще несколько на втором, если вы не намерены пользоваться вертикальной рельсовой дорогой». «Чем-чем?» «Вертикальной рельсовой дорогой. Она проходит через все этажи отеля». Констанс сообразила, что он говорит о лифте. «Прекрасно. Думаю, второй этаж мне подойдет». «Вы не хотите взглянуть?» «Просто дайте свой лучший номер, если вас не затруднит». Внутри Констанс все кричала. 27 ноября. Теперь, когда она узнала, что еще может спасти сестру, каждая потраченное на такие пустяки минут оказалась ей вечностью. Опытный служащий отеля, разумеется, заметил ее нетерпение. Он перевернул тяжелый лист конторской книги и обмакнул перо в чернильницу. «Очень хорошо, мадам. У нас есть чудесный угловой номер с гостиной, спальней, гардеробной и ванной комнатой». Он обмакнул перо. Стоимость номера 6 долларов за ночь или 30 за неделю. Как долго вы собираетесь гостить у нас? Неделю. А служанки? Простите? Ваши служанки, сколько их путешествуют с вами? Нисколько. Две. Две. Очень хорошо. Мы разместим их в комнатах для прислуги, с питанием, конечно же. Констас нервно кивнула. Могу я узнать ваше имя? Мэри Ультискор. — ответила она после кратчайшей паузы. Портье записал имя в книгу. Итого 35 долларов 50 центов. Констанс передала ему четыре десятидолларовые банкноты. Потом обернулась и увидела позади своего скромного багажа терпеливо ждавших швейцаров. «Вы не могли бы доставить вещи в мой номер?» — спросила она, получив сдачу. «Я вернусь позже вместе с моими... служанками. Конечно. «Констанс дала каждому носильщику по четвертаку, а порте целый доллар». Глаза его округлились от удивления, но он благодарно принял деньги. Она прошла через лобби к выходу, остановившись на мгновение у книжной стойки, чтобы взять путеводитель по Манхэттену. Кэп ожидала ее возле портика среди уличного шума и пыли. Она пригляделась к извозчику. Лет 35 он был скорее мускулистым, чем плотным, Констанс отметила его чистые плащ и хорошие манеры, но квадратная челюсть и сломанная переносица подсказывали, что он знал, как постоять за себя. Она подошла к сидению извозчика. Хотите заработать еще немного? Всегда готов, мэм. У него был легкий ирландский акцент. Графство Корк, предположила Констанс. Еще одна деталь, которая может оказаться полезной. Мне нужно съездить в старый город. Как далеко, мэм? Она открыла только что приобретенный путеводитель, нашла нужный перекресток и показала ему. «Боже, правый мэм, должно быть тут какая-то ошибка». «Никакой ошибки. Я хочу забрать оттуда одну девушку и привезти сюда». «Неподходящее место для леди, мэм», заметил извозчик с недоуменным и встревоженным видом. «Поэтому мне и нужен человек, знающий, как с этим справиться. Человек, у которого...» Она порылась в памяти, подыскивая гельские слова. «Стальные яйца». Мужчина ошеломленно разинул рот, но ничего не сказал. Тогда она открыла сумочку, даже не пытаясь спрятать лежавший там стилет, достала две пятидолларовые купюры и протянула ему. "Еще десять долларов вы получите, когда привезете нас обратно живыми и невредимыми». Извозчик присвистнул. «Так вы, значит, не боитесь вида крови?» Разве что после завтрака. Он рассмеялся и взял деньги. Ну что ж, я садить, Вилли Мерфи в жизни ни от чего не убегал. Он подмигнул ей не без игривости. Даже отправляясь в Мироной, Я бы не отказался иметь в кармане десятку, госпожа. Швейцар помог Констанс забраться в кабину. Если вы и вправду туда отправляетесь, я составлю вам компанию, ответила она извозчику. Тот снова рассмеялся и недоверчиво покачал головой. Затем потянул рычаг, закрывавший дверь, поднял кнут, щелкнул им в воздухе над головой шельма, и лошадь порысила вперед.